Глава 15. Орден Гарпий. Раннее утро. Солнце едва показалось из-за горизонта, и тени ложатся на песок длинными искаженными силуэтами. Вокруг не души. Пустыня, кажется, оцепенела, вымерла. Я кажусь себе одинокой лодкой в безбрежном океане. Я почти у цели. Скала, похожая на птичью голову, кажется, вот она, с серповидным выступом, загнутым книзу, и впрямь напоминающий марлины клюв. Взяв короткий разбег, я подпрыгнул, цепляясь за шершавую поверхность камня. На то, чтобы вскарабкаться наверх, на уровень десятого этажа, ушло буквально полминуты. Скалолазание с зерном обезьяньей цепкости и почти тысячи очков силы — одно сплошное удовольствие. Подтягиваясь на руках, рывком выбрасываешь тело на пару метров вверх, цепляешься снова. А если уж попадется уступ, от которого можно оттолкнуться ногой — то и вовсе можно одним махом преодолеть метра 3-4. Забравшись на вершину, я понял, почему Лара условилась встретиться именно здесь. Отсюда открывался отличный обзор, так что легко можно было отследить, один ли я иду. Желтовато-серые скалы на западе вздымались огромной стеной, изрезанной глубокими трещинами ущелий. На подступе к ней пески постепенно сменялись каменистой равниной, усеянной древовидными кактусами, похожими на гигантские подсвечники. В тени птичьей головы под самым клювом скрывался небольшой оазис. С десяток чахлых пальм, кусты с узкими длинными листьями и крохотное озерцо, поблескивающее в глубокой овальной выемке в скале. Сверху эта выемка была похожа на глазницу, чьем-то огромном, вросшем в землю черепе. Лара уже ждала меня наверху, левитируя в позе лотоса. «Блин, я тоже так хочу!» «Но для этого, похоже, надо будет освоить медитацию на уровне мастера!» «Красиво, правда?» — вместо приветствия спросила она, обводя взглядом горизонт. «Пожалуй!» пустыни меня поначалу раздражала. Жара, вездесущий песок, так и норовящие забиться под одежду, суровые безжизненные пейзажи, разбавляемые лишь редкими обжитыми островками но со временем я научился и здесь находить своеобразную красоту. Я думал, ваша база гораздо западнее, в самих ущельях. Так и есть, километрах в пяти отсюда, так что придется немного проехаться. К чему такие сложности? У вас ведь есть несколько гильдейских менгиров в округе. Приняла бы меня в клан и перенеслись бы сразу на базу. Не все так просто, покачала она головой. Сначала нужно согласовать твою кандидатуру. Разве... «Не ты глава Ордена?» – удивился я. «Я». «Тогда у кого же нужно брать разрешение?» Она молча повернула голову направо. Там, над верхней кромкой скальной стены, можно было разглядеть кружащиеся в небе крылатые силуэты. Гарпии. Не нравилось мне все это, но я предпочел промолчать. Лишние расспросы были явно не к месту. Лара непривычно серьезна и сосредоточена. Явно тоже нервничает. Покинув свой защитный пузырь, она замерла на самом краю обрыва, напряженно вглядываясь в горизонт и придерживаясь одной рукой за медальон игрока. Наконец повернулась ко мне. «Держи, я ведь обещала». В руках ее появилась черная серповидная штука, похожая на кинжал. Огромный птичий коготь. Коготь воруды королевы Гарпий. Чуть помедлив, я принял подарок. «Спасибо. Это мой последний ключ к испытанию». И, наверное, к лучшему, что мне не пришлось драться с этой вашей королевой. «О, да», — усмехнулась Лара, — «я бы не советовала. Она и раньше-то была не самой удобной противницей, а уж сейчас... Не повезло тебе, что именно она выпала на колесе Хумая?» «Что вообще происходит с этими гарпиями? Они какие-то бешеные в последнее время?» «Увидишь...» Она, подавшись вперед, заглянула за край обрыва, обернулась и в глазах ее снова заплясали знакомые веселые искорки. «Давай за мной, если, конечно, не струсишь». Раскинув руки, она вдруг оттолкнулась от края и на мгновение зависнув над пропастью, рыбкой ухнула вниз. Я непроизвольно дернулся за ней. По спине пробежал холодок от выброса адреналина. Глянув вниз, на растревоженной поверхности озера расплывалось пенное белое пятно. Немного погодя из-под воды показалась Лара. Выбравшись на каменный берег, она помахала мне рукой. Ну что ж, так и правда быстрее. Я встал на самом краю, сосредоточился. Был соблазн воспользоваться прыжком лягушки, чтобы можно было замедлить падение с помощью зерна парящего сокола. Но девчонка-то обходилась без подобных фокусов. Чем я хуже? Прыгнул я, правда, не вниз головой, а солдатиком. Сердце ёкнуло, кажется, полностью замерев на несколько мгновений. Короткое ощущение полёта и зеркало воды ощутимо ударяет по ногам. Я сходу прошибаю водяную толщу, скрываясь в ней с головой. Озерцо маленькое, но глубокое, как колодец. Вынырнул я не сразу, а расслабился, дождавшись, пока инерция падения уравновесится сопротивлением воды, и завис в этой темной бездне с маячащим наверху пятном света. Сработал глаз Ракшаса, и скалистые берега озера проявились в темноте. Оно и правда оказалось глубоким воронкообразным колодцем. Книзу стенки постепенно сужались, дно терялось в темноте. Заметил я и чернеющие в нескольких метрах подо мной боковые ответвления. Мелькнула мысль нырнуть поглубже и попробовать исследовать их. У меня ведь есть водное дыхание. Но это может затянуться, а наверху Лара ждет. Я вынырнул и, ухватившись за край колодца, одним рывком выбросил тело на берег. Отряхнулся, отер воду с лица. Выжимать одежду не стал. В Маракане она и так высыхает за считанные минуты. Жаркий и сухой воздух жадно вытягивает любую влагу. Лара уже ждала чуть поодаль, под пальмой, склонившейся под углом к земле, как огромный шлагбаум. Девушка была верхом на песчаного цвета верблюде с богато украшенным седлом. Готов? Вызывать каркаданы я не стал. Ходу тут, насколько я понял, было всего несколько километров, Причем пустить единорога скач не получится. Так что просто потрачу в пустую призыв, который еще может понадобиться в этой игровой сессии. Но у меня еще оставался маунт из равнин Лардоса. Безымянная мохноногая лошадка из Джааки. пустыне и тяжко, но на полчасика должно хватить. Я свистнул в особый свисток, и из-за скалы донеслось негромкое ржание. Через несколько секунд появилась и сама лошадка. Механика призыва маунта меня всегда забавляла. Игровые моменты в артере тщательно маскируются. Тут редко что появляется прямо из воздуха. Поэтому маунт всегда оказывается где-то неподалеку от игрока, за пределами видимости, и вылезает потом из кустов или другого укрытия, будто все это время поджидал там. Если же призвать его в чистом поле, то место появления будет обязательно где-то позади тебя. Оборачиваешься, а скакун тут как тут. Лара окинула взглядом моего невзрачного скакуна, но от комментариев воздержалась взяв курс на запад, мы легкой рысцой поскакали к высящимся вдалеке скалам. Девчонка держалась в седле куда увереннее меня, да и вообще по ней сложно было с первого взгляда опознать игрока, она смотрелась настолько естественно, будто провела здесь всю жизнь. «Ты вообще покидаешь мароккан? спросил я. «Редко. Поначалу я задержалась здесь из-за классовых квестов. Большинство заданий, связанных с изучением стихии огня, сосредоточены здесь». А потом просто прижилась. Мне нравится здесь. Странноватый выбор. Только на первый взгляд. У Маракана много достоинств. Например? Например, здесь редко появляются другие игроки. Я усмехнулся. Многие посчитают это недостатком. Я нет. Знаешь, я вообще жду не дождусь, когда появятся миры, подобные Артеру, но для соло приключений. Пусть они будут меньшего размера, но такие, где ты главный и единственный герой. Думаю, ждать осталось недолго. С тех пор, как появились первые сообщения о технологиях Эйдаса и стало примерно понятно, что собой представляет виртуальная реальность нового поколения, посыпались прогнозы о том, как это изобретение изменит мир. И в общем-то многие из этих прогнозов понемногу сбывались. Новый вид контента начал вытеснять все остальные. Зачем смотреть через двухмерное окошко, когда можно поучаствовать в происходящем? Увидеть воочию события фильма или книги? Сбацать концерт вместе с любимыми музыкантами? Про то, как стремительно начала трансформироваться индустрия эротических развлечений, вообще молчу. Пока что этот прогресс сдерживается дороговизной разработки виртуальных миров, да и аудитория еще относительно невелика. Первый фильтр — это наличие НКИ. Их себе вживляет в основном молодежь, но и ярых противников этой технологии хватает. Во многих странах, особенно на Ближнем Востоке, нейрокомпьютерные интерфейсы вообще запрещены чуть ли не под страхом смертной казни. Ну а второй фильтр – экономический. Нужен Aidas модем и доступ к идентической сети, которая сейчас охватывает в основном Европу, Северную Америку и западную часть России. Но это все дело времени. Уже к концу века Aidas наверняка опутает всю планету. Стена скал надвигалась на нас, с каждой минутой становясь все выше. И точно так же во мне росло чувство смутного беспокойства. Я успел обсудить предложение Лары с Мавериком, и тот с радостью поддержал его, что, в общем-то, понятно. Ему важно было достичь цели, любой ценой. А вот мне этот Демарш давался нелегко. Я опять чувствовал себя пешкой в чьей-то большой игре, и это меня здорово подбешивало. Не исключено, что мой путь на доске завершится жертвой в угоду улучшения общей стратегической ситуации. С другой стороны, я понимал, что сейчас связан по рукам и ногам, гораздо сильнее, чем в те времена, когда работал на Молчуна. И ставки в игре были куда выше. Свобода. Настоящая свобода и независимость в обоих мирах. Если Маверик выполнит свою часть контракта, а в этом я, в общем-то, не сомневался, Это решит для меня кучу проблем. Я крепко встану на ноги в реале, разом решив финансовые вопросы, на которые многие тратят пол полжизни. Куплю квартиру, вложу деньги так, чтобы можно было не заботиться о бытовых мелочах. С отцом Кристины постараюсь наладить контакт, да и со своим помириться. И, наконец, смогу заниматься тем, чем захочу. Главный вопрос – чего я хочу? Эти месяцы вынужденного отлучения от Тартара стали для меня настоящей ломкой. Я понял, что отец Крис во многом был прав. Вторая виртуальная жизнь стала для меня наркотиком, слезть с которого очень трудно. Но надо ли слезать? Я много думал над этим. Пытался представить, что было бы, если бы год с лишним назад ко мне не явился Терехов и в жизни моей не появился Артер. Учебу я забросил задолго до этого и сделал бы это в любом случае. Чем бы занимался? Продолжал снимать видео про паркур и верхолазание? Скорее всего, если бы был до сих пор жив. Посмотрим правде в глаза. При таких развлечениях рано или поздно кому-нибудь пришлось бы отскребать меня от асфальта. А все почему? В реальной жизни мне некуда приложить свою энергию и страсть к адреналину. Спорт? Мне он не интересен. Да и не хватало мне всегда собранности и самодисциплины. Военная карьера тоже не по мне. Каскадеры в эпоху компьютерных спецэффектов не нужны. Не в цирк же идти в конце концов. Впрочем, и он сейчас никому не нужен. Мы с Ларой ехали бок о бок, но разговор не клеился. Особой симпатии к коллеге-монахине я не испытывал. Да и она, несмотря на свое предложение вступить в орден, вряд ли доверяла мне на все сто. Мы доскакали до приметного входа в ущелье, скалу над которым были похожи на скрещенные алебарды. Тут нас уже ждали. Тот самый, уточнил Макс хриплым, недовольным голосом, скрывающий лицо за тканевой маской, длинным лоскутом спускающийся на грудь. Он и трое его помощников в таких же масках сопровождали маленький караван. Низкорослые, но чудовищно выносливые валы тянули две массивные арбы, груженные деревянными клетками, в которых я разглядел добрую дюжину скорпидов, связанных, раненых, но еще живых. Всех четверых членов Ордена я, кажется, видел во время налета на Бехет. Это те самые маги, которые и меня тогда чуть не спеленали. Теперь понятно, для чего в таком маленьком клане столько игроков, специализирующихся на заклинаниях контроля. Они отлавливают мобов живьем. Вот только зачем? Да, тот самый. А почему так мало поймали? Где третья повозка? Сломалась, неохотно ответил маг. Придется делать две ходки. Ей это не понравится, покачала головой Лара. Да, я знаю. Гарпии погнали Валов по ущелью. Лара чуть задержалась, дав мне знак следовать позади повозок. Игрок Лара предлагает вам вступить в гильдию Орден Гарпии. Но наконец-то. Я принял предложение. Подмывала сразу же полазить по вкладкам с гильдейской информацией. В первую очередь проверить местоположение Мингиров. Но момент был явно неподходящий. Четверка магов поглядывала на меня искоса. Да и сама Лара наверняка заметила бы, что я ринулся лазать в интерфейсе. Единственное, что я успел заметить, это счетчик игроков, находящихся в онлайне. 6 из 13. Так я и думал. Клан крайне немногочисленный. Скалы выселись рядом с нами, как небоскребы по сторонам тесной улочки. Ущелье было узким, больше похожим на огромную трещину. Места внизу едва хватало, чтобы могли протиснуться повозки с пленными скорпидами. Мы с Ларой отозвали маунтов и теперь следовали в варьергарде нашего маленького отряда пешком. Крылатые силуэты гарпий то и дело мелькали над головами, заставляя невольно оглядываться. Мои новые соклановцы на них не обращали внимания, видно давно привыкли. Меня же присутствие этих бестий, честно сказать, нервировало. Раньше, в полусражении, разглядывать гарпии и их игроков-союзников было некогда, так что я воспользовался возможностью. Магов звали Джаспер, Ремиэль, Лариас и, внезапно, Удильщик. К моему удивлению, все четверо оказались очень средненькими игроками. По крайней мере, если судить по уровню основных атрибутов и качеству экипировки. При этом заклинаниями-то они владели весьма неплохими, это я уже на своей шкуре опробовал, так что явно не нубы. Играют давно, но не очень удачно. У магов-саппортов статистика убийств и смертей вообще, как правило, печальная. Между собой они общались мало, обмениваясь лишь короткими репликами строго по делу. В основном следили, чтобы пойманные скорпиды особо не дергались. Клетки были довольно хлипкие и удерживали монстров только потому, что те были спутаны веревками и сетями и одурманены какими-то заклинаниями, которые нужно было время от времени обновлять. «Гарпии, по мере нашего продвижения по ущелью, кажется, проявляли к нам все больше интерес. Они пролетали над нами все чаще, а некоторые спускались совсем низко, чтобы разглядеть получше. Одна из них караулила, засев на стволе высохшего дерева, растущего из трещины в скале метрах в трех над землей. Когда мы подошли ближе, я встретился с ней взглядом. Все-таки жуткие твари. Когда они в движении, особенно в полете, невольно сравниваешь их с птицами». Но при близком рассмотрении это сходство теряется. Фигуры у них почти человеческие, только изуродованные, сочетающие в себе несочетаемые. Женский торс и бедра вполне привычного вида, даже с нелишенными привлекательности, изгибами и округлостями. Если бы еще не эта бледная серая кожа и не фиолетовые прожилки, просвечивающие сквозь нее. Но от коленных суставов и ниже ноги превращаются в уродливые птичьи лапы с черными серповидными когтями. Руки от локтей и ниже тоже истончаются, искривляются и переходят в кожистые крылья, похожие на нетопыриные. Вместо человеческих лиц морщинистые морды с огромными пастями, полными игловидных зубов. Волосы торчат во все стороны взъерошенными прядями, больше похожими на перья. Или это перья и есть. Спины тоже покрыты густой порослью этих перьев, переходящие в короткий птичий хвост. Глаза звериные, желтые, с вертикальными прорезями зрачков, однако со вполне осмысленным выражением. Значит, эти летающие бестии все же разумны. Как-то же Ларе и ее приятелям удалось с ними договориться. Но договор какой-то своеобразный. Турок и другие игроки, подвергающиеся нападениям Гарпий, уверены, что Ордену удалось как-то приручить этих пустынных хищниц. Вот только что-то не похоже они на пэтов. Скорее наоборот. Это мы сейчас выглядим, как подданные, волокущие дары своим госпожам. Может, поэтому Лары и маги так притихли? Они, кажется, нервничают не меньше меня. Ущелье постепенно расширялось, и вскоре мы вышли на открытый участок. Скалы здесь расступались на полсотни метров друг от друга. Мы некоторое время двигались дальше на запад, но потом свернули в узкое ответвление, забирающее к северу. Гарпии следовали за нами и в этом закутке их собралось уже не меньше двух десятков. Я шагал налегке. Все оружие у меня было в слотах быстрого доступа, но, озираясь на плотоятно на разглядывающих нас твари, я невольно сжимал кулаки. Каждая из летающих бестий представляла весьма серьезную опасность даже сама по себе, а уж в стае я вовсе не был уверен, что в случае чего смогу отбиться. Со времен налета на Бехерет гарпии явно стали сильнее, Это было невозможно, характеристики мобов неизменны, однако сознанием знанием ци не поспоришь. Диаграммы гарпий светились куда ярче, чем раньше, и странное фиолетовое свечение, просачивающееся сквозь их кожу, и особенно ярко полыхающее на когтях, тоже усилилось. Какая-то магия. Не удивлюсь, что эти когти теперь тоже непростые и могут рвать металл, как картон. Я украдкой взглянул на Лару. Та была сама на себя не похожа. От выражения детской невинности на лице не осталось и следа. Несмотря на хрупкую внешность, монахиня держалась уверенно и спокойно, по крайней мере внешне, чего не скажешь о магах. Головы их то и дело инстинктивно втягивались в плечи, а в глазах читалось напряжение и ожидание чего-то. Хорошо еще, что лица свои они прячут за масками, иначе бы совсем уж бледно выглядели. Ответвление ущелья вывело нас к небольшому гроту на высоте метров трех 4 Похожему на разверзнутую пасть. Вокруг него уже собралась целая стая гарпий, облепивших скалы, будто воронье. Однако в сам грот они не совались. Держались на некотором расстоянии, будто зрители, обступившие арену. В гроте возвышался обелиск, издалека напоминающий менгир возврата, но с рогатыми звериными черепами на вершине. Похоже на святилище Саавара, но нет, не оно. Хотя что-то смутно знакомое. «Кажется, где-то я уже это видел». Стояла гнетущая, напряженная тишина. Только колеса на тяжело нагруженных повозках протяжно поскрипывали в ступицах. Удельщик и его товарищи тревожно оглядывались. Лара же не сводила глаз со странного тотема. «Ничего не хочешь объяснить?» — проворчал я. «Сейчас сам все увидишь. Мы привезли очередные подношения. И мы привели тебя, чтобы показать ей, что ты с нами». «А самого по себе зачисления в клан недостаточно?» «Ей, знаешь ли, пофигу на наши клановые теги», — нервно хохотнул удильщик. «Нужно, так сказать, представить нового члена Ордена лично». «Понятно. Но кому это ей? Королеве Гарпий?» «Не совсем», — тихо ответила Лара. «Мы зовем ее Фурия». Будто только и дожидаясь ее слов, над нами скользнула быстрая тень. Гарпии дружно загалдели, закликотали, суетливо переминаясь с ноги на ногу на своих насестах и разворачивая кожистые крылья. Что-то снова промчалось над ущельем, уже гораздо ниже. Я вертел головой, пытаясь уследить за гостей, но та двигалась слишком быстро. Тогда я наоборот, сосредоточился и погрузился на несколько секунд в медитацию. Засек сразу. В призрачном течении ци фурия выглядела инородным телом, Яркий изгусток фиолетово-багрового пламени, оставляющий за собой размытый чернильный след. По очертаниям, похоже на гарпию, человекообразное тело с широкими нетопыринными крыльями за спиной. Тварь взмыла над ущельем, зависла в воздухе на несколько секунд и ринулась вниз с такой скоростью, будто собиралась убиться об камни. Мы невольно отпрянули в стороны, и меня вышибло из состояния медитации. Пурия же, резко изменив траекторию движения, облетела вокруг нас и уселась на одну из клеток. Валы, запряженные в повозку, испуганно заворочились, но маги удержали их на месте. Демон? Больше всего это крылатое чудовище было похоже именно на одно из порождений бездны, хотя даже по сравнению с демонами выглядело странновато, не вписываясь в стилистику Артера. Узкое кленовидное лицо без рта и носа, но с раскосами, светящимися глазницами, было словно выточено из блестящего черного камня. Были отчетливо видны острые грани. Человекообразное туловище с женскими изгибами, окутанное черным дымом, клубящимся тонкими струйками, будто от тлеющих угольков. Ног нет, нижняя часть туловища постепенно сливается с облаком ожившей тьмы. На пальцах, длинные и узкие, как стилеты когти, лезвия которых светятся, облитые жидким фиолетовым пламенем, резко контрастируя с блестящей черной кожей. Я повидал уже немало монстров, в том числе в бездне, так что испугать меня было сложно, да и удивить тоже. Однако фурия удивила. От нее веяло какой-то неестественностью, чуждостью, будто от инопланетянина. А взгляд ее, кажется, пронизывал насквозь. Что примечательно, диаграммы ЦИ над ней я вообще не увидел, Игровая система не воспринимала ее как живое существо или просто не могла оценить ее параметры. Связанные скорпиды в клетках забились в истерике. Гарпии же, наоборот, замерли как завороженные, наблюдая за своей повелительницей. Саму же фурию, похоже, подношения пока не волновали. Смотрела она на меня, и от взгляда этих светящихся фиолетовых глаз было не по себе. Лара придвинулась ближе и молча взяла меня за руку. Это движение не укрылось от демоницы. Голова ее по птичьи резко дернулась, меняя положение. Вообще все движения Фурии были ломанными, излишне резкими, будто для нее время текло быстрее, чем для окружающих. «Он с нами», — медленно проговорила Лара. «Он поможет». Фурия замерла, пялись на меня. И эти несколько секунд томительного ожидания, признаться, изрядно потрепали мне нервы, Демоница была совершенно непредсказуема. Казалось, она может в любую секунду броситься вперед, на лету кромсая когтями все, что попадется на пути. И она действительно дернулась. Я даже вздрогнуть не успел, как она неуловимо быстро метнулась ко мне. Рука ее с чудовищными, острыми даже на вид когтями замерла в считанных сантиметрах от меня. Я чувствовал сильное сжение, но не мог даже пошевелиться. Зато с ужасом увидел, как к ладони демоницы медленно потянулась взвесь мелких капелек моей крови, сочащихся прямо из пор кожи. Зеленой, ядовитой крови. Тянув кожей совсем немного, фурия отдернула руку, будто обожглась. Недовольно мотнула головой и отпрянула от меня, снова неуловимо быстро переместившись метра на три. Взмокшая ладонь Лары в моей руке медленно расслабилась. Но ну, потом девушка снова вцепилась в меня, да так, что ногти ее глубоко врезались мне в кожу. Потому что демоница, вдруг резко развернувшись, одним ударом располосовала ближайшего мага, кажется, Ремиэля. Тот даже пикнуть не успел. Рухнул навзничь, щедро обогряя кровью колеса телеги. Фурия тем временем разметала в стороны хлипкую деревянную клеть и распахнула крылья над ним и пленными скорпидами. Она не резала их когтями, не кусала и вообще, кажется, даже не касалась толком — однако заверещали те так, что эхо подхватило жуткие крики, разнося их далеко по ущелью. Это было похоже на магию, используемую лимосом, высасывание жизненной силы и атрибутов. Алая кровь, превращаясь в густой влажный туман, вырывалась из пастей и глазниц скорпидов, и Фурия жадно засасывала ее, впитывая всем телом. И ей-богу, лучше бы она им глотки грызла, выглядела бы не так жутко. Меня увиденное повергло в какое-то странное оцепенение. Было сложно даже пошевелить пальцами, не говоря уж о том, чтобы отвернуться или отойти. Лара и трое уцелевших магов, похоже, находились под таким же эффектом, а уж гарпии и вовсе вытянулись в струнку, едва не падая со своих мест. «Да что за хрень? Какой-то гипноз?» Я стискивал кулаки так, что мышцы на предплечьях одеревенели. Отчаянно, борясь с мороком, отступил на пару шагов назад но отвести взгляда так и не смог. Благо, продлилось это недолго. На то, чтобы разворошить обе клетки и выпить досуха из корпидов и везущих повозки валов, у деманицы ушло не больше минуты. И, кажется, ей и этого было мало. Зависнув в воздухе на высоте пары метров, фурия вертела головой в поисках очередной порции пищи. И она прягся, и, судя по всему, не только я. Однако тревога оказалась напрасной. Демоница успокоилась и замерла, раскинув руки и крылья и запрокинув голову к небу. Несмотря на всю жутковатость ее облика, это было даже по-своему красиво. Этакая помесь черного ониксового ангела с джином, сотканным из чистейшей тьмы, еще и с крыльями, как у летучей мыши. Пауза эта была явно не случайной, и внутри демоницы бушевали какие-то процессы, которые я чувствовал, даже не входя в режим медитации. Очнулась она быстро и неожиданно, вдруг сгорбилась в воздухе, прижала когтистые руки к груди и медленно провела ими по черной гладкой коже, оставляя множественные порезы, из которых тут же засочилась светящаяся фиолетовая кровь. Гарпии, как по команде, сорвались со своих мест, перед глазами замельтешили десятки крыльев. Виск и от крылатых созданий заставил меня поморщиться. Ритуал выглядел омерзительно, но тоже странным образом завораживал. Гарпи, будто младенцы, изголодавшиеся по материнскому молоку, приникали к демонице, собирая кровь с ее ран. Та замерла, не обращая внимания ни на крики, ни на хлопанье крыльев, ни на скрежет когтей по ее телу. Когти Гарпи бессильно соскальзывали с нее, не оставляя даже царапин. Ее тело, кажется, было выточено из цельного куска обсидиана. Крылатые же твари, получая даже несколько капель драгоценной крови, приходили в экстаз, истошно визжали, падая на землю и дергаясь в конвульсиях. Цвет, пробивающийся сквозь трещины в их коже, становился ярче. Маги, подручные лары, опасливо поглядывая наверх, тоже подкрались поближе к фурии, собирая те капли светящейся фиолетовой субстанции, что падали на землю. Кровь эта не впитывалась в песок, а каталась упругими, сливающимися друг с другом шариками, похожими на ртуть. Продолжалось это недолго. Раны на теле фурии затягивались стремительно и вскоре исчезли совсем. Сама на резким движением отогнав стаю гарпий, метнулась к гроту, укрывшись где-то у подножия рогатого тотема. Гарпии, получив свой допинг, одна за другой разлетелись. Удильщик же и остальные маги ползали между обломками телег, собирая последние капли. — Весело у вас тут! — кашлянув, нарушил я воцарившуюся тишину — Хорошие тамада и конкурсы интересные. Удильщик искоса зыркнул на меня, не отрываясь от поисков драгоценного ингредиента. Лара же молча взяла за руку и потянула в сторону. Мы с ней побрели вдоль опустевшего ущелья. «Вот ты и узнал один из наших главных секретов. Что скажешь?» «А что тут сказать? Больше вопросов, чем ответов. Что это за тварь? И почему ты позволила ей убить одного из своих?» «Ты так говоришь, как будто я могла ей помешать». «Мы сами виноваты. Подношение было недостаточным». «Подношение!» — скривился я. «И ради чего это все? Ради этой штуки, которую она вас кормит?» «Это дар. Дар бездны». «Как раз в том, что эта красотка прямиком оттуда, я не сомневался. Но как она сюда попала?» «Разломы в бездну иногда появляются, я и сам бывал в таком. Но они ведь односторонние, разве нет?» «Как видишь, бывают исключения», — тихо проговорила она, будто нас могли подслушать. «По дороге нам попался плоский продолговатый валун, похожий на скамью, и мы присели на него поодаль от копошащихся в песке магов. Дай угадаю, эта кровь дает огромную силу и мобам, и игрокам, и ради этого вы и помогаете этой бестии. Правда, не пойму, зачем вы ей? Она ведь, кажется, и без вас может справиться хоть с целым рейдом игроков». Она старается не покидать ущелье. Само ее существование пока лучше держать в тайне. И нет, мы помогаем ей не ради крови. Точнее, не только ради нее. Все куда сложнее. И я не уверена, что уже готова открыть тебе всю правду. Ну, начинается, вздохнул я. Впрочем, я ведь говорил тебе. Мне-то, в общем-то, плевать на ваши дела. Я не собираюсь встревать в них и мешать вам. Так что можешь рассказать самый минимум, чтобы я хотя бы понимал, с чем могу столкнуться. Лара молчала, поджав губы и что-то напряженно обдумывая. Наконец решилась. Фурия не просто демон. Она вестница. Вестница больших перемен, которые назревают в Артере. Разработчики никаких изменений не анонсировали. И тем не менее, они грядут. Они неизбежны. Весь вопрос в том, на чьей стороне выступать. Я, Джаспер, Удильщик и остальные выбрали сторону Хтона. И в чем заключается ваша роль? Фурия лишь первый вестник, но она слаба, ее возможности очень ограничены. По сути, она воительница и разведчица, не более того, мы же должны помочь приходу в главного известников того, кто высечет алтари из первородного обсидиана, поднимет армии, наделенные силой Хтона, и в конечном итоге объединит два мира. Ясно, ответил я, хотя, конечно, ни хрена не ясно. Еще один демон? Не просто демон. Он творец. Великий мастер, способный создавать удивительные вещи. Догадка вдруг яркой вспышкой пронеслась в мозгу, да так, что мурашки по коже пробежали. Я вспомнил, где я видел обелиск с тремя рогатыми черепами на верхушке. На одном из рисунков джан И про великого мастера-артефактора он тоже что-то бормотал. еще во Фроствальде, когда я пытался вызволить его из подпольной лаборатории Сколдера. «Дай-ка я снова попробую угадать», — усмехнулся я. «Этого твоего великого творца зовут Рещик?» Лара вздрогнула, поднимая на меня расширившиеся от удивления глаза.